Глава 12. Устанавливайте дистанцию. Кто настоящая я? На первом сеансе Келли описала свою повседневную жизнь как сёрфинг по кризисам и сказала, что она начала терапию, чтобы найти себя. Она уже начала этот процесс, прочитав множество книг по самопомощи и отдав предпочтение заботе о себе. она надеялась что благодаря самоанализу наконец сможет понять кто она такая и чего хочет а затем последует успех счастье и удовлетворение когда вы максимально используете свои умственные способности сосредоточенность на себе может быть формой самосохранения это рефлекторная реакция когда кажется что жизнь вышла из-под контроля и все люди похоже хотят отщипнуть от вас кусочек Есть также мощные культурные и коммерческие посылы, которые поддерживают этот подход. Например, исходящие от богатых эффектных знаменитостей. Когда вас засыпают камешками повседневной жизни, сосредоточиться на себе заманчивый вариант. Но это не оптимальная стратегия для улучшения самочувствия. Сосредоточенность на себе может уменьшить ваше ощущение уязвимости, но она также может изолировать вас от жизненной силы. Погружение внутрь себя, прочёсывание мелким гребнем того, что вас беспокоит, тщательное изучение всех деталей того, что произошло или возможно произойдёт, может сыграть определённую роль в возникновении и поддержании депрессии. Вместо того, чтобы погружаться в себя, оставьте расстояние между собой и тем, что вас беспокоит. Самодистанцирование помогает снять остроту повседневных неприятных событий. Неудачи и беды кажутся не такими личными. Самодистанцирование позволяет лучше справляться с тревогой о будущем, например, о провале на экзамене или болезни. Эмоциональное дистанцирование убирает эго с пути, обеспечивает перспективу и облегчает движение вперёд. Это также может уменьшить руминацию привычку постоянно задумываться и всё переосмысливать. Слово руминация происходит от латинского слова руминари, означающего жевать жвачку, частично переваренную пищу, которая отрыгивается из желудка жвачных животных для ещё одного раунда жевания. Так и мы мысленно пережёвываем частично переваренные мысли. Участников одного исследования попросили вспомнить сильно негативный опыт, а затем занять позицию либо погружения в себя, либо дистанцирования от себя. Группа, которая должна погружаться в себя, получила такие инструкции: Вернитесь в то время и место, которое вы только что вспомнили, и представьте эту сцену. Посмотрите, как всё разворачивается перед вашими глазами, словно ситуация происходит с вами снова. Проигрывайте события в воображении, глядя на него своими глазами. Инструкции для дистанцирующейся группы были иными. Вернитесь в то время и место, которые вы только что вспомнили, и представьте эту сцену. Теперь сделайте несколько шагов назад. Отойдите от ситуации в точку, где вы можете наблюдать за развитием событий на расстоянии и смотреть на себя со стороны. Делая это, сосредоточьтесь на том, что теперь стало далёким от вас. Посмотрите, как разворачиваются события. Проигрывайте события в воображении так, словно смотрите на себя на расстоянии. Затем из испытуемых попросили проанализировать свои чувства по поводу этого опыта. Те участники, которым было предложено проанализировать свои ощущения на расстоянии, сосредоточились не столько на пересказе эмоциональных характеристик негативного опыта, сколько на его продуктивной реконструкции, которая дала им понимание и законченность. С определённого расстояния они не просто переворошили то, что с ними произошло, они это обработали. Один из тех, кто дистанцировался от себя, написал: "Я смог более чётко увидеть спор. Сначала я больше сочувствовал себе, но затем начал понимать, что ощущал мой друг. Возможно, такие ощущения и иррациональны, но я мог понять его мотивы". Этот ответ отражает желание двигаться дальше, поскольку дистанцирующийся человек заменяет связанную с конфликтом боль пониманием, что позволяет ему чувствовать больше эмпатии. Сравните это с грубым и мучительным ответом участника, которого попросили проанализировать свои ощущения по поводу негативного опыта с точки зрения погружения в себя. Переполненный адреналином, обозлённый, преданный, сердитый, замученный, раненый, престыжённый, словно вытерли ноги, униженный, брошенный, неоценённый, отпихнутый, границами пренебрегли. Погружение в свои чувства не обязательно поможет осознанию или пониманию. Иногда можно и застрять. Когда выходишь за собственные пределы, легче понять противоположные точки зрения и оценить нюансы. Проблемы уже не видятся чёрно-белыми. Определённое расстояние позволяет принимать более взвешенные решения и более искусно справляться с негативными чувствами. Огружение в мысли сужает линзу, через которую вы смотрите на мир. Представьте лошадь, надевающую шоры. Такая точка зрения может быть идеальной для стремительного движения вперёд, но она совершенно ужасна для взгляда на всю панораму. Частые размышления о себе и своих проблемах и их обсуждение усиливают психологические стрессы, подрывают устойчивость. Предположим, что у вас конфликт с коллегой. При самопогружении вы, скорее всего, перейдёте к поверхностному объяснению разногласий. Если вы дистанцируетесь, то у вас будет вся панорама, и можно определить, где ваши взгляды на самом деле расходятся. Возможно, вы всё равно решите, что коллега чертовски раздражает, но это не будет казаться чем-то личным. Когда вы погружены в себя, труднее сохранять хладнокровие и откладывать негатив в сторону. Любая неприятность и любая досадная мелочь привлекают ваше внимание подобно спортивному комментатору в вашей голове, рассказывающему об игре. Такая цепочка разочаровывающих событий Сегодня утром мою собаку вырвало на ковёр. Потом пятилетний сын наступил туда в новеньких туфлях, которые мы купили, чтобы пойти на свадьбу моего кузена, на которую я даже не хочу идти, а потом он прошёлся по нашему новенькому ковру, а потом суммирует и усиливает сопутствующие негативные эмоции. Эти раздумья о неприятном мешаются с сосредоточиться на чём-то другом. настроение летит вниз на поверхность вырываются гнев и злость постоянно ощущается усталость или любые телесные боли, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными принятие точки зрения со стороны может дать понимание и уменьшить негативное отношение к неудачам и конфликтам из прошлого Само дистанцирование полезно и в повседневной жизни. В те дни, когда кажется, что всё идёт не так, как надо, и вы убеждены, что мир против вас, помните, это вряд ли так. Когда вы принимаете всё близко к сердцу, бесконечный красный свет светофора или пять человек, входящих с вами в лифт и нажимающих на кнопки всех этажей ниже вашего, ваша эмоциональная выносливость истощается. Выход за пределы позволит уменьшить раздражение и гнев в конкретный момент. Один мой пациент, большой поклонник Элвиса Кастелла, когда он чувствовал нарастающее раздражение, то начинал про себя напевать слова из его песни Красные туфли. О, раньше мне было противно, а теперь я пытаюсь развлечься. В исследовании под названием "Мухи на стене менее агрессивные" учёные намеренно провоцировали участников, прерывая их и ругая за невыполнение указаний. Те, кому поставили задачу держать эмоциональную дистанцию, проявляли меньше злости, чем те, кто полностью погрузился в свои эмоции. Один из авторов работы объяснял: "Самое худшее, что можно сделать в ситуации, вызывающей гнев, это то, что обычно делают люди". пытаться сосредоточиться на своих ощущениях обиды и злости, чтобы понять их. Это подпитывает активность агрессивных мыслей и чувств в вашей голове, и в результате повышается вероятность того, что вы будете действовать агрессивно. Само дистанцирование полезно не только вам, но и вашим отношениям. Выход за рамки наших проблем помогает нам лучше ладить с другими. Существует масса возможностей использовать самодистанцирование, не дать нам бесплодно размышлять о том, что произошло в прошлом, обеспечить перспективу в настоящем и подавить беспокойство о будущем. Путешествие во времени. Ещё один способ прервать руминацию отправиться в путешествие во времени. Психологи показали: если вы представляете то, что в будущем вы подумали бы о нынешнем стрессовом факторе, это снизит эмоциональную нагрузку в настоящем. Например, каким бы неприятным ни было сегодня взаимодействие с раздражающим коллегой, быстрая перемотка от текущей ситуации на год в будущее позволяет не принимать общение близко к сердцу и видеть его не таким неизменным процессом. Признание приходящего характера проблемы может уменьшить стресс, который вы испытываете. Прогнозирование будущего также помогает людям преодолевать конфликты в отношениях. В ходе одного из исследований участников эксперимента попросили вспомнить недавний конфликт с партнёром или близким другом и подумать, как они будут относиться к конфликту год спустя. Испытуемые в контрольной группе должны были описать, как они себя чувствуют в настоящее время. Исследователи обнаружили, что те, кто рассматривал конфликт с точки зрения будущего, были более склонны прощать и демонстрировали большее понимание. Они также сообщали, что чувствуют себя более позитивно в отношениях. Такая стратегия сотворила чудеса с моей пациенткой Кьярой, у которой были проблемы с избавлением от обид. Она обладала сверхъестественной способностью запоминать особенности любого спора, обиды или разочарования и каталогизировала их как библиотекарь, обученный десятичной системе классификации Дьюи для библиотек, так что их можно было вызвать в памяти в любой момент. Я видела, как пациентка заметно напрягалась, когда говорила о них, опутанная паутиной подавляющих эмоций. взгляд в будущее позволил ей увидеть эти моменты без всякой грязи. Словно я вымыла окна, объяснила она. Никакой грязи в углах, и я прекрасно вижу. Поговорите с собой. Ещё один способ удержать себя от падения в кроличью нору безжалостной сосредоточенности на себе изменить то, как вы разговариваете с собой. Прежде чем вы закатите глаза, Позвольте мне объяснить, что я не предлагаю говорить с собой вслух. Я также не одобряю обращение к себе в разговоре в третьем лице. Например, «Саманта предпочитает пасту аль денте». Но есть подтверждение того, что использование имени и местоимений третьего лица, например, «он», «она», «оно», «они», «им», для обращения к себе при молчаливом самоанализе в стрессовый момент может улучшить способность контролировать мысли, чувства и поведение. Например, участникам одного исследования сказали, что они должны произнести важную речь о том, почему именно они идеально подходят для получения работы своей мечты. У них было всего 5 минут, чтобы подготовить выступление. Как вы понимаете, это создало стрессовую ситуацию. Через 5 минут половину из них попросили поразмышлять о своём беспокойстве, используя местоимение третьего лица или своё имя. Например, Произнесёт ли Саманта хорошую речь? Другую половину попросили поразмышлять, используя местоимение первого лица. Произнесу ли я хорошую речь? Затем каждого участника попросили выступить с речью перед комиссией. Выступления также записывались и демонстрировались арбитрам, которые ничего не знали об условиях эксперимента и инструкциях, полученных участниками. Арбитры сочли тех испытуемых, которых просили отразить своё беспокойство с использованием не первого лица, более уверенными в себе и менее нервными, и в целом указали, что они лучше, чем участники группы, размышлявшей от первого лица. Кроме того, участники группы, думавшие не от первого лица, сказали, что они чувствовали себя менее смущёнными и меньше переживали о своём выступлении впоследствии. Одна пациентка с социальным беспокойством осознавала, что всякий раз, когда она говорила с собой, используя "я", она становилась гиперкритичной и терзалась сомнениями. Её внутренний голос, подобно бегущей строке в нижней части экрана новостного телеканала, неустанно сообщал ей: "Я не гожусь для этого, что со мной не так, я такая неловкая, мне следует просто пойти домой". Я посоветовал ей попробовать поговорить с собой в третьем лице, чтобы посмотреть, не приведёт ли такое изменение точки зрения к более здоровому внутреннему диалогу. Однако, вместо того, чтобы пользоваться именем Кьяра, она выбрала новое имя для обращения к себе чудо-женщина, супергероиня из комиксов. Она рассказала мне, что в вызывающих тревогу в социальных и профессиональных ситуациях встречи с друзьями в баре, утро перед конференцией, перед беседой, она смотрела в зеркало и говорила «Эй, чудо-женщина, у тебя получится!» Эта история меня порадовала. Пациентка не только заглушила свой ненавидящий себя голос, но и повысила свою уверенность. «Что вы сказали бы другу?» Многие умеют давать мудрые советы другим, но когда дело доходит до личных проблем, мы бесполезны. Эта разница имеет собственное название парадокс Соломона, в честь царя Соломона, который известен своей мудростью. к нему ото всюду приезжали за советом. Однако в личной жизни правителя Древнего Израиля был полный хаос. Естественно, трудно управляться с сотнями жён, особенно если к этому добавить ещё и наложниц. Но самой большой неудачей царя оказались дети. У него был только один сын, который стал некомпетентным правителем, что привело к падению царства. Когда мы заперты в своих мыслях, нам труднее видеть долгосрочную перспективу. Мы с большей вероятностью сосредоточимся на мелочах и непосредственных последствиях и с меньшей вероятностью учтём более широкие последствия наших действий или осознаем свои предубеждения. Личная заинтересованность может не только надеть шоры, но и ослепить шоры. Если вы подумаете, что в подобной ситуации посоветовали бы другу, то сможете найти лучшее решение для себя. Когда вы ослабляете связь между собой и проблемой, то в итоге видите больше. Исследования показывают, что децентрирование, смещение фокуса внимания с себя на кого-то другого, способствует более эффективному разрешению конфликтов и более эффективному подходу к собственным проблемам. Децентрирование также связано с развитием большей скромности и осознанием собственных недостатков, а также с чувством большего уважения к точке зрения другого человека. Я часто призываю пациентов использовать самодистанцирование, когда они говорят или думают о вещах, которые расстроили их в прошлом, и использовать эти стратегии для решения повседневных проблем. Я также призываю их быть внимательными к тому, как они разговаривают о своих проблемах с друзьями. Одна пациентка, у которой были сложные отношения со свекровью, часами обсуждала последнюю ссору или оскорбление с лучшей подругой и размышляла о том, что эта монстровь может сделать ещё. Это была типичная тема для их разговора или, как выражалась пациентка, нытья. После такого она часто залилась ещё больше сбросив напряжение таким способом, возможно, вы и почувствуете себя лучше, однако повторение процесса без решения проблемы или какого-либо прогресса лишь усугубит ситуацию. Чрезмерные жалобы и ворошение личных проблем с другим человеком, совместная руминация могут усилить стресс, особенно у тех, кто уже чувствует себя подавленным. Если лучшая подруга звонит вам, чтобы поговорить о чём-то, что её беспокоит, лучше всего избегать вопросов, которые заставят её вернуться к каждой детали. Начни с начала, расскажи мне всё, до столько протокол того, что произошло и что она чувствовала. Вместо этого подумайте над вопросом, который может помочь подруге немного дистанцироваться от ситуации. Я часто спрашиваю своих пациентов: "Если бы кто-то другой оказался в такой ситуации, какой совет вы бы ему дали?" Вместо того, чтобы останавливаться на деталях, помогите другим составить план действий. Естественно, родители хотят знать, что происходит в голове у подростка. Но родитель, который зацикливается на том, что идёт не так, может нанести ребёнку больше вреда, чем пользы. Обследовав 4 сотни учащихся 5, 8 и 11 классов, исследователи обнаружили, что подростки, которые занимались руминацией вместе с матерями, с большей вероятностью занимались тем же и с друзьями, и в результате появлялись тревожные состояния и депрессия. Повторяющиеся разговоры о негативных чувствах без какого-либо результата вызывают беспокойство и печаль. и могут привести к неуверенности и нерешительности. Старшеклассники, занимавшиеся руминацией с родителями, чаще страдали от тревоги. Вероятно, такое совместное пережёвывание мысленной жвачки способствует нездоровому увлечению делать то же самое в одиночку. Моя пациентка Хелена рассказала мне, что когда она была маленькой, мать каждое утро за завтраком читала газету, и всякий раз, наткнувшись на какую-нибудь криминальную или трагическую историю, она ахала и читала статью вслух, выделяя самые кровавые подробности. "Послушайте", говорила она. "О, это просто ужасно. Можете представить? Целая семья погибла в огне. Какой ужас!" Когда на кухню появлялся отец Хелены, представление повторялось. И это был ещё не конец. Если мать сталкивалась с какой-нибудь подругой на автобусной остановке, она в очередной раз вспоминала эту историю. Вы слышали об этом ужасном пожаре? Для этой женщины руминация была способом сблизиться с людьми, включая собственную дочь. Пациентка вспоминала, как они вдвоём сидели в машине по дороге в школу, выражая жалобы и обдумывая обиды. Сострадание к матери создавало мимолётное чувство близости, но они не научили Хелену справляться с дискомфортом или решать проблемы. Став взрослой, Хелена обрела такой же аппетит к разговорам, посвящённым страданиям. В конце концов, она осознала, насколько такая совместная руминация загоняет всех участников в эмоциональную яму. Эти обсуждения создавали псевдоотношения, вызывая поверхностные эмоции, не связанные с реальной жизнью людей. Наконец, Хелена поняла, что всякий раз, когда ей кажется, что такой разговор уже был, пора менять тему. Удивительно, как легко разговорный стиль одного человека может передаться другому. Результаты одного исследования показали, что короткая беседа с незнакомцем, увлечённым мысленной жвачкой, может вызвать такую же руминацию даже у того, кто обычно к этому не склонен. Хорошо или плохо, но мы отражаем поведение окружающих нас людей. А когда дело касается руминации, это определённо плохо. Если человек, сидящий рядом с вами во время длительного перелёта, завязывает разговор словами: "Вы когда-нибудь хотели по-другому распорядиться своей жизнью?" Направьте разговор в другое русло или наденьте наушники. Нечто большее, нежели я. Если ваш ребёнок-подросток чем-то расстроен, то просьба рассказать все детали произошедшего вам, а затем, возможно, и вашему партнёру, расскажи Матихе, что сегодня произошло в школе, может ещё больше улучшить его самочувствие. Если каждая проблема постоянно оказывается в центре разговора, в итоге пострадает стойкость. Возможно, вы посылаете непреднамеренное сообщение о том, что проблема хуже или серьёзнее, чем она есть на самом деле, или что вы считаете, что ваш ребёнок не может самостоятельно справиться с ситуацией. Если у ребёнка сегодня были какие-то неприятности с Джонни, не допускайте, чтобы ваш первый завтрашний вопрос был таким: "Сегодня Джонни опять наглел". Если вы не забудете об этом, то не забудет и ребёнок. Слушая своих детей, сохраняйте спокойствие, выражайте сочувствие и побуждайте их рассматривать ситуацию с разных точек. Это более эффективные методы решения проблем, чем копание в боли и зацикливание на злости. Вместо того, чтобы вечно увлекаться разговорами о проблемах подростка, учтите следующее: Дети, которые много знают об истории своей семьи, о том, где их бабушка ходила в школу, где рос их двоюродный дедушка, как и когда познакомились их родители и так далее, оказались более уверенными в себе и стойкими в целом, нежели те, кто не знаком с такими вещами. Исследователи предполагают, что помощь детям в развитии мощного межпоколенческого "я" напоминает им, что они принадлежат чему-то большему, нежели они сами. они не главные персонажи в семейной истории, а часть главы, которая всё ещё пишется. Это противоположно концепции всё вокруг меня и в этом смысле обладает ценным эффектом децентрирования. Знание того, что семья переживала трудные времена в прошлом, что её история продолжает разворачиваться, снижает страх перед неудачами, с которыми сталкиваются подростки. Редьерд Киплинг прекрасно передаёт эту точку зрения в своём стихотворении «Если». Когда ты знаешь семейную историю, ты будешь твёрд в удаче и в несчастье, которым в сущности цена одна. Когда вы закуклились, вам труднее обнаружить или извлечь выгоду из того, что существует вне вас. Труднее принять точку зрения другого человека, а подъёмы и плюсы появляются в жизни реже. Опасение, давление, напряжение, беспокойство и страх перед тем, что будет дальше, тянут нас в себя. Есть множество причин, которые заставляют людей своими действиями подрывать собственную стойкость. Это делается неосознанно, так делают другие. На какой-то момент это успокаивает Однако существуют и более здоровые реакции на психологический стресс. Мы можем приблизиться к жизненной силе, установив определённую дистанцию с самим собой.